глава десятая. молчание лучший спутник скорби хантер очень хорошо понимал это он слишком часто был рядом с людьми которые испытывали потрясение обнаружив мертвое тело и слова даже самые успокаивающие редко что то меняют он дал юному алтарнику еще одну бумажную салфетку и подождал пока он осушит слезы когда хермана повернулся к нему хантер увидел что у него багрово красные глаза Я не могу понять, сэр, кто мог так поступить с отцом Фабианом. Он не обидел ни одну живую душу. Он всегда был готов помогать. Неважно, кому, неважно, когда. Если кто-то нуждался в нем, он оказывался на месте. Хантер говорил спокойно и твердо. — Хермоно, ты вроде умный мальчик. Я не собираюсь лгать тебе. Сейчас у нас нет ответов. Но обещаю, мы приложим все силы, чтобы найти их. — Если ты успокоился, нам надо бы задать тебе еще несколько вопросов. Хермана высморкался в бумажную салфетку и, нервничая, кивнул. Хантер взлёк из кармана куртки карандаш и маленький чёрный блокнот. — Когда ты в последний раз видел отца Фабиана? — Прошлым вечером, сэр. Как раз до начала исповеди. — В какое время она началась? — В четверть девятого. — Так поздно? — вмешался Гарси. — Обычно... Исповедь длится от 4 до 5 дня, объяснил Херману. Но в неделе перед Рождеством все сложнее, приходит слишком много людей. И кроме дневной исповеди, примерно за час до закрытия, отец Фабиан проводит вторую сессию. Хантер что-то отчеркнул в блокноте. Оставив церковь, я вернулся в свою комнату, помолился и лег в постель. Встал я вчера в половине пятого. После того, как лег в постель. Ты что-нибудь слышал? Взгляд Хантера обежал комнату. Нет, сэр, не слышал. Хантер не был удивлен тем фактом, что Херману ничего не слышал. Его комната находилась в отдельном маленьком строении на задах церкви, за закрытыми дверями и толстыми стенами. Разве что киллер объявил бы о своем нападении через рупор. Услышать что-либо было невозможно. Насколько я понимаю, комната отца Фабиана как раз под прихожей. — спросил Хантер. — Да, сэр. Медленно кивая, Хермана массировал закрытые веки. Несколько новых слез повисло на кончике его красного опухшего носа. Хантер дал ему несколько секунд, чтобы успокоиться. — Ты замечал, что в последние несколько дней отец Фабиан, может, как-то изменился? Может, он был возбужденным, нервничал? из силой втянул воздух через нос. — Он плохо спал. Порой я слышал в ранние часы, Как он молится в своей комнате. Хантер откинулся назад на кровати и карандашом приподнял нижний край тяжелой портьеры. Ты говоришь, что убирал церковь, так? А это здание, включая комнату отца Фабиана, ты тоже убирал? Эти комнаты нет, сэр, он покачал головой. Отец Фабиан жил очень уединенно. Дверь у него всегда была закрыта. Он сам убирался у себя. Хантер еще это весьма любопытным. «Ты знаешь, как мы можем попасть в его комнату?» Он робко помотал головой. Ключ был только у отца Фабиана. Хантер закрыл блокнот и сунул его обратно в карман. Встав, он быстро окинул взглядом религиозные рисунки на стенах. «Ты знаешь его подлинное имя?» — спросил он, когда Хермана подошел к дверям. Гарсия вопросительно посмотрел на Хантера. Хермана повернулся лицом к обоим детективам. По-настоящему его звали Бред. Гарсия нахмурился. Откуда же взялось имя Фабиан? — Святой Фабиан, — ответил Хантер, кивая на один из рисунков. Человек в белом с белой голубкой на правом плече. — Это верно, — поддержал его Херману. — Вы знаете, что прежде чем стать святым, он был избран папой и... Он застыл, внезапно что-то поняв. Глаза у него чуть не вылезли из орбит. — О, Господи! Что? удивленно спросил Гарсия. Его взгляд метался между мальчиком и Хантером. Святой Фабиан! Слабым голосом произнес Хермана. Что с ним? Вы знаете, как он умер? Он был обезглавлен.